и грязные руки, и чистые руки. Внутри руководства спецслужб происходила борьба двух течений. Одно, вполне обычное для полицейского государства, исходило из тезиса, что на войне все средства хороши, и что не запачкавшись, грязь не уберёшь. Деятели этого сорта, как правило, отлично справлялись с тактическими задачами. Кого надо выслеживали и вылавливали Умело внедряли шпионов, ловко использовали провокаторов. В общем, были превосходными оперативниками. Но было и другое течение, заботившееся о престиже государственной власти и не желавшее пачкать руки недостойными методами. Когда у руля оказывались начальники подобного образа мыслей, полиция работала менее эффективно, зато её больше уважали. Состязание двух этих методик у каждой из которых имелись свои плюсы и минусы, представляет собой весьма интересный сюжет. Панический страх перед народной волей, которая долгое время оставалась неуловимой и в конце концов убила императора, заставила полицию не церемониться в разыскной работе. С начала 80-х годов установилась ситуация, при которой самую быструю карьеру делали служаки, не гнушающиеся никакими методами. Самой яркой звездой тайных операций слыл Петр Рачковский. В молодости он был арестован по подозрению в связях с народовольцами, согласился стать тайным сотрудником и оказался столь полезен, что его откомандировали в Европу руководить заграничной агентурой. Живя в Париже, Рочковский весьма успешно выслеживал революционеров и эмигрантов, проявляя незурядную изобретательность. Например, оплачивал газетные кампании во французской прессе, направленные против нежелательных иностранцев. Нечистоплотный в финансовых делах, он был уволен по приказу министра Плеве, но когда того убили, вернулся на службу и опять пошёл в гору. Есть серьёзное основание полагать, что убийство Плеве произошло не без участия Рачковского, но об этом чуть ниже. Одной из инициатив, предприимчивого Петра Ивановича была провокация с запуском фальшивых протоколов сионских мудрецов, призванных разжечь антисемитские настроения. Главным агентурным достижением стала вербовка бывшего предводителя рабочего движения Гапона. Рачковский дослужился до генеральского чина и должности вице-директора Департамента полиции. Тайные агенты, как внедрённые, так и перевёрбованные, употреблялись полицией всегда, но теперь утвердилась практика активного использования агентов-провокаторов, которые иногда сами создавали нелегальные кружки или заговоры, участники которых затем арестовывались. считалось, что провокаторы это такие санитары леса, ведущие профилактическую работу по нейтрализации потенциально опасного контингента. На самом же деле, подобные интриганства помогало честолюбцам продвигаться по службе. Они победно рапортовали об очередной победе над подпольем и получали награду или повышение. Особенно активизировалось провокаторское движение в периоды революционного затишья. когда чрезмерно разросшимся органом безопасности требовалось демонстрировать свою актуальность. После 1907 года, когда революционное движение в основном было раздавлено, машина продолжала работать на полном ходу. Начальник Московского охранного отделения Мартынов, автор мемуаров Моя служба в отдельном корпусе жандармов, писал: "Без хорошего провокатора невозможно сделать карьеры. Солидный сотрудник Это успех, это повышение, награды, бесконтрольные суммы, власть. Классическим примером полицейской провокации была деятельность Зинаиды Гернгросс Жученко, внедрённой в революционное движение ещё в середине 90-х и продержавшейся в нём больше 15 лет. Жандармский генерал Заварзин пишет, что она работала из любви к таинственному риску и отчасти авантюризму. Среди самых успешных провокаторских операций, проведённых агентом Михеевым из конспирации, агентка проходила под мужской кличкой. Была организация покушения на царя во время коронации. Жученко сама помогла пылким студентам сделать бомбу, а потом сдала их полиции. Потом она точно так же помогла Сэрке Фрумкиной подготовить покушение на московского градоначальника Рейнбота. Снабдил её пистолетами и отправила на виселицу. Посодействовала Жученко и карьере знаменитого Курлова, будущего начальника жандармского корпуса. СР Пулихов бросил в него бомбу, которая не разорвалась, потому что акцию устроила товарищ Жученко. В результате Курлов получил повышение, Пулихова казнили, а провокаторша удостоилась очередной награды. Будучи в конце концов разоблачена, эта мутная особа по личному указанию императора получала поистине княжескую пенсию. Цитата из ее благодарственного письма. Щеголев, после революции исследовавший архивы Департамента полиции, пишет, что на секретную агентуру тратились большие деньги – 600 тысяч рублей в год. Но намного дороже обходился репутационный ущерб. Эту сумму нельзя признать огромной в сравнении с тем количеством мерзости и растления, которое вносилось в русскую жизнь этим институтам секретного сотрудничества. Ещё опаснее была широко практиковавшаяся технология двойного агентства, когда завербованный революционер, продолжая свою антиправительственную деятельность, в то же время находился под контролем полиции. Иногда трудно было понять, кому от такого агента больше вреда революции или государству. Не говоря уж о том, что люди, способные на двойную жизнь, малопредсказуемы и перекрасив 61 раз, могут потом сделать то же самое. Пример жандарма Судейкина, который ещё в 1883 году был убит покаевшимся перед своими товарищами-сотрудникам, новых Судейкиных ничему не научил. В 1909 году при точно таких же обстоятельствах перевёрбованный СР Петров подорвал самого начальника столичной охранки полковника Карпова, заманил его на конспиративную квартиру. Но Карпов был мелкой сошкой, По сравнению с жертвами короля двойных агентов явно Азов. Первоначально Азов был просто агентом, работавшим на полицию за плату. Психологически сложной личностью, кажется, не был, просто любил деньги. Человек при этом был очень способный, ловкий, расчётливый и хладнокровный. Эти качества помогли ему сделать революционную карьеру. Он вступил в новосозданную партию ССР, вошёл в состав её боевой организации. стал правой рукой легендарного Гершуни, которого в конце концов сдал полиции, и после этого сам возглавил террористическую группу. Полиция платила ценному агенту министерское жалование по тысяче рублей в месяц. Фокус, однако, состоял в том, что Азов обманывал не только товарищей по партии, но и своих кураторов. Некоторые акции он выдавал полиции, и боевиков арестовывали. Но были и теракты, про которые Азов говорил, что не смог их предотвратить, хотя на самом деле имел к ним прямое отношение. Существует подозрение, что убийство плеве он организовал по поручению Рочковского. Покушение на великого князя Сергея Александровича понадобилось Махинатору в качестве индульгенции на будущее. В биографическом очерке, посвящённом двойному предателю, Алданов пишет: "Метод действий Азафова в схематическом изложении был приблизительно таков. Он ставил несколько террористических актов, Некоторые из них он ввёл в глубокой тайне от департамента полиции с расчётом, чтобы они непременно удались. Эти организованные им и удавшиеся убийства страховали его от подозрений революционеров. Другую часть задуманных террористических актов Азов своевременно раскрывал департаменту полиции, чтобы никаких подозрений не могло быть и там. При этих условиях истинная роль Азова была в течение долгого времени тайной и для революционеров, и для деятелей департамента. Каждая сторона была убеждена, что он ей предан всей душой. Результаты операции Азов, длившейся несколько лет, выглядели сомнительно даже и с полицейской точки зрения. Количество предотвращённых и совершённых терактов были примерно равны. Когда же эта интрига стала достоянием гласности при обстоятельствах, о которых речь впереди, наступила расплата. Реакцией общества были ужас и отвращение. Не меньший резонанс вызвала скандальная история с двойным агентом Малиновским. Не кровавая, но ударившая в весьма чувствительную точку по хрупкому сотрудничеству между Думой и правительством. Большевик Роман Малиновский, глава социал-демократической фракции в IV Думе, оказался платным сотрудником департамента полиции. Выяснилось, что свои революционные выступления он первоначально согласовывал с начальством Все депутаты, даже крайне правые, восприняли эту полицейскую затею как оскорбительную для парламента. Именно правые устроили Малиновскому публичную обструкцию. Куришкевич кинул ему серебряный рубль, а другой черносотянец, Марков II, присовокупил, что это серебреник иуды. После этого провокатору пришлось бежать за границу. На самом драматическом эпизодем игры в двойных агентов Была гибель главы правительства и самой значительной фигуры той эпохи Петра Столыпина. Его застрелил анархист и одновременно осведомитель охранного отделения в упор в антракте театрального представления, которое проходило в высочайшем присутствии и потому сопровождалось усиленными мерами безопасности. Дмитрий Богров не только имел пропуск, но и сумел пронести в зал оружие, потому что пользовался у полицейских начальников полным доверием. Это выглядело до такой степени подозрительно, что и у современников, и у потомков возникла версия: не сами ли спецслужбы организовали покушение на премьер-министра? К 1911 году охранка стяжала себе такую скверную славу, что подозрение выглядело вполне правдоподобным. Споры об этом запутанном деле продолжаются и поныне, но на самом деле никакого полицейского заговора скорее всего не было. Багров происходил из очень богатой семьи и в «Сребренниках» не нуждался. Известно, что еще за год до акции он говорил одному из руководителей эсеровской партии, что намерен застрелить Столыпина, поскольку в русских условиях систематическая революционная борьба с центральными лицами единственно целесообразна. Поддержки от потольщиков он не получил и действовал в одиночку. Предложил свои услуги полиции. втерся в доверие к недалекому начальнику киевского охранного отделения Кулябка и во время приезда высоких столичных гостей напугал полковника известием о готовящемся покушении на императора. Пропуск на спектакль он получил, потому что якобы знал террориста в лицо и мог опознать. Поступок был суицидальный во всех смыслах. Багров заплатил за него не только жизнью, но и посмертной репутацией. Даже в советской литературе, описывавшей революционеров-террористов как героев, Убийцу Столыпина изображали мутным, запутанвшимся в жизни субъектом. Но прав, похоже, ворождебный к двойному агенту Ольденбург. Он хотел не только устранить Столыпина, но и в то же самое время посеять смуту в рядах сторонников власти, внести между ними взаимное недоверие, заставить их начать стрельбу по своим. Богров сознательно жертвовал своей революционной честью, чтобы нанести более опасный удар ненавистному ему строю. и он действительно достиг обеих своих целей. Ещё вопрос, кто нанёс более опасный удар по строю: революционный фанатик или сама охранка, создавшая себе репутацию, при которой её готовы были подозревать в каких угодно гнусностях. Однако среди руководителей системы безопасности встречались люди не полицейского, а государственного ума, хорошо понимавшие, что бороться нужно в первую очередь не с подпольем, но с враждебностью общества, и что ключом здесь является уважение к институтам власти. Используя грязные методы, можно победить в тысяче мелких боёв и при этом проиграть войну. За короткий срок во главе спецслужб дважды оказывались деятели, пытавшиеся исправить положение. В 1903 году директором департамента стал Алексей Лыпухин, человек твёрдых монархических убеждений, но не менее убеждённый сторонник законности. Это он присёк провокацию с распространением погромных листовок, которые выпускал отдел ротмистера Комиссарова, о чём я рассказывал в главе, посвящённой еврейскому вопросу. Лопухин выпустил специальную инструкцию, в которой охранники воспрещалось соучаствовать в подготовке государственных преступлений через секретных агентов. Это означало принципиальный отказ от всякого провокаторства. Кроме того, Лупухин подал императору докладную записку, в которой доказывал, что одними полицейскими мерами революцию не победить, нужны структурные реформы. На своей должности Лупухин продержался недолго. Его сместили за то, что полиция не уберегла великого князя Сергея Александровича, хотя произошло это, как мы знаем, именно вследствие провокаторской деятельности Азафа. О его истинной роли не догадывался даже директор департамента. Впоследствии именно Лупухин уникальный случай, помог революционеру Бурцу, заподозрившему Азефа в предательстве, разоблачить двойного агента. Революционерам при этом его превосходительство нисколько не сочувствовал. Он всего лишь хотел очистить полицию от грязи. Азеф скрылся, а Лопухин за провал ценного агента был приговорен к пяти годам каторги. Другую попытку восстановить репутацию спецслужб предпринял Владимир Джунковский. в 1913 году, занявший пост заместителя министра внутренних дел по всей полицейской работе. Он считал нормальным использование секретной агентуры, но запретил и двойных агентов, и провокаторов, а также объявил неэтичным держать шпионов среди студенчества и в армии. Считая охранные отделения рассадниками провокаций, Джунковский почти все их закрыл, оставив всего несколько в самых проблемных регионах. По инициативе этого адепта чистых рук завершилась и карьера Малиновского. Когда я узнал, что он состоит в числе сотрудников полиции и в то же время занимает пост члена Государственной думы, я нашёл совершенно недопустимым одно с другим, пишет Джунковский. Я слишком уважал звание депутата и не мог допустить, чтобы членом Госдумы было лицо, состоящее на службе в департаменте полиции. И поэтому считал нужным принять все меры к тому, чтобы избавить от него Малиновского. Шеф жандармов известил председателя Думы о двойной жизни лидера социал-демократов, и агент был с позором изгнан. Принципиальность Жунковского не пошла ему на пользу. Тревожность за катастрофически обрушившейся авторитет высшей власти, генерал стал слишком рьяно бороться с распутинщиной. За это в 1915 году был снят с должности и отправлен на фронт. Чистыми руками полицейский режим поддерживать уже невозможно. Зато погромный рот мистер Комиссаров сделал головокружительную карьеру, выслужился в генералы и возглавил охрану Распутина. Клин клином. Отдельным направлением борьбы с либеральной оппозицией и революционным движением было создание ультраправых организаций, режиссировавшиеся той же тайной полицией. Первая попытка подобного рода вышибить клин клином, то есть использовать против левого экстремизма экстремизм правый, была предпринята ещё в начале 80-х годов, когда в кругах близких к великому князю Владимиру Александровичу возникло тайное общество Священная дружина, собравшееся ответить террором на террор. Из-за тей ничего не вышло, поскольку руководители этого великосветского клуба были слишком большими аристократами. которые не спешили пачкать руки грязной работой, да и наверху в конце концов решили, что, выражаясь современным языком, монополия на насилие должна оставаться только у государства. Потом в течение двух десятилетий порядок обеспечивался одними полицейскими мерами. Но к 1905 году стабильность окончательно рассыпалась. После объявления о будущих думских выборах общество пришло в движение, Я оказалось, что власть находится в очень невыгодной и уязвимой позиции, не в центре политического спектра, а на его правом краю. Тогда и возникла идея создать массовое движение, которое будет провее правительства и даст ему простор для манёвра. Теоретически логичен этот проект имел немного шансов на успех. Внутри общества, то есть политически мотивированной части населения, конечно, имелись и люди ультраправых взглядов, готовые защищать самодержавие. Но как ни парадоксально это звучит, прямая поддержка государства в первую очередь полиции не усиливала, а ослабляла подобные поползновения. Охранке было мало иметь в лице ультраправых верных союзников. Начальство желало полностью контролировать своих сторонников, а те в свою очередь не видели причин отказываться от помощи сверху. Но казённое, как известно, живым не бывает. В России вполне существовала социальная и культурная база для создания сильного профашистского движения, основанного на контрреволюционной антидемократической националистической идеологии. Она нашла бы поддержку у консервативных слоёв, враждебно или подозрительно относившихся к ниспровергателям любого толка. Однако власть душила зарождающееся движение в своих объятиях. Скажем, в декабре 1905 года, на пике беспорядков, император решил удостоить аудиенции делегацию простых людей из только что созданного Союза русского народа. Встреча происходила следующим образом. "Правы ли мы, государь, оставаясь верными самодержавию?" задал сложный вопрос один из членов депутатции. Царь ответил, что да, совершенно правы. "Объединяйтесь, русские люди, я рассчитываю на вас". и из благодарностью принял знаки похвальной организации, как бы и сам став её членом. Общественная инициатива перестаёт быть инициативой, когда относится к власти как к непосредственному начальству. Зато при столь высоком покровительстве движение сразу взяло высокий старт, причём возникло несколько групп, конкурировавших между собой. Этих истинно русских людей, как они сами себя тестовали, вскоре стали называть чёрной сотней. имелось в виду аналогия с чёрными сотнями, посаадскими общинами, которые в эпоху Смутного времени собрали народное ополчение против иноземных оккупантов. Аллюзии на драматические события XVII века, вставайте, люди русские, жизнь за царя и прочее подобное, были у правых в большом ходу ещё и в связи с приближавшимся трёхсотлетием дома Романовых. На роль нового Кузьмы Минина претендовали многие. Появилось не менее десятка довольно однообразных по духу и названию организаций: Союз борьбы с кремолой, Союз русских людей, Русская монархическая партия, Общество активной борьбы с революцией и тому подобные. Жизнеспособными, однако, оказались только два объединения, которые стали играть довольно активную роль в российской политике. Упомянутый выше Союз русского народа был учреждён в конце 1905 года. Его лидером стал врач-педиатр Дубровин, человек страстный и красноречивый, одержимый идеей еврейского заговора. Суд однажды даже приговорил его к короткому тюремному заключению за клевету о том, что евреи добывают кровь православных младенцев. Идея организации состояла в том, чтобы бороться с революционными акциями и терактами точно такими же средствами: массовыми монархическими демонстрациями и оружием. Деньги на свою деятельность Союз русского народа получал из фондов Департамента полиции, что позволило открыть филиалы по всей стране, содержать вооружённые дружины самообороны и выпускать газету Русское знамя, девиз которой лаконично передавал суть программы Союза: за веру православную, царя самодержавного, отечество нераздельное и Россию для русских. Через некоторое время в организации произошёл раскол по вопросу об участии в Думе. Добровин считал эту затею вредной ошибкой, подрывающей силы самодержавия. Менее радикальное крыло, которым руководил Пуришкевич, бывший чиновник особых поручений при министре Плеве, создало Русский народный союз Михаила Архангела, ориентированный на участие в новой политической системе. Потом от Союза русского народа отделилась ещё одна фракция, тоже претендовавшая на места в парламенте и получившая их. Эту группировку возглавлял Марков II. деятель дворянского движения. Оба, и Пурюшкевич, и Марков, активно использовали думскую трибуну для пропаганды своих взглядов и были постоянными фигурантами всевозможных скандалов, сильно оживлявших общественную жизнь. Другой знаменитостью ультраправого лагеря был депутат Шульгин, к тому же выпускавший популярную газету Киевлянин. Её постоянным читателем был сам император. Однако, как уже говорилось в Думе, этом главном представительном институте общества, несмотря на всю официальную поддержку, крайние монархисты находились в меньшинстве, составляя всего пятую часть депутатов. Реальное влияние черносотенцев на общественные настроения было и того меньше. Мешала репутация провластного, несамостоятельного движения. И так со своей политической задачей ультраправые справлялись плохо. Но у экстремистов, находящихся на антидемократическом фланге, Есть ещё одна полезная для власти функция. Они могут пугать общество своей неукротимостью, побуждая, конечно, не революционеров, но либералов искать спасения у правительственных структур. Охранка пробовала задействовать этот механизм. Одним из мотивов, по которым сотрудники департамента полиции провоцировали погромные инциденты, было намерение устрашить интеллигенцию народным гневом. Погромщики накидывались не только на евреев, но и на шкубентов с облокатами. Однако на разбушевавшуюся толпу находилось другое управа. Возникали отряды еврейской самообороны, левые боевики нападали на черносотинные сборища. Никто не считал полицию единственной спасительницей, совсем наоборот. Даже в случаях, когда погромы происходили без всяких провокаций и попустительств, Левая пресса стандартно обвиняла в случившемся представителей власти. Наиболее ярые члены Союза русского народа прибегали и к политическим убийствам, но это тоже давало обратный эффект. Во-первых, по размаху правый террор не шел ни в какое сравнение с левым. За все время черносотинцы убили только трех заметных политиков из демократического лагеря – депутатов-кадетов Герценштейна и Иоллоса, которые к тому же были евреями, и трудовика Караваева. Помимо самого факта убийств, всеобщее возмущение вызвали неуклюжие попытки полиции помешать расследованию. Много шума наделала попытка покушения на графа Витта, которого черносотенцы совершенно незаслуженно считали отцом российского либерализма. В январе 1907 года в особняке бывшего премьера обнаружили заложенную в печь адскую машину с часовым механизмом. Обвиняли в этом союзников В раковой для монархии час перед февралём, когда она растеряла всех своих сторонников, растворилась и верно подданничество черносотенных вождей. Пуришкевичу бьёт царского фаворита Распутина. Шульгин станет членом временного комитета Государственной думы и поедет в ставку склонять Николай к капитуляции. Редовые союзники попрячутся. Никакой помощи от своих полуказённых сторонников самодержавия не получат. Пандемия Главная причина. Вот уже целый век длится дискуссия, кто больше виноват в гибели российского государства: самодержавники, революционеры или либералы. Безусловно, каждая из этих сил внесла свой вклад в случившееся, и всё же непосредственной причиной была не внутренней, а внешней. Болела не только Россия, тяжело больна была вся цивилизация. Если бы патологии её развития не привели в 1914 году Ко всемирному кризису Россия, вероятно, в конце концов справилась бы со своими эндемичными недугами. Развернулась бы аграрная реформа и превратила крестьян в фермеров, возникла бы система всеобщего образования, рабочее движение двинулось бы по профсоюзному пути, возник бы сильный средний класс и превратил бы самодержавную монархию в конституционную, либо заменил бы её демократической республикой. Но всего этого не произошло. Потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло и не только купила его, но даже и разлила. В течение долгого времени ведущие державы планеты эволюционировали в направлении, которое рано или поздно должно было завершиться глобальным кризисом, всемирной эпидемией разрушения. Разразившись пандемией, длилось больше трёх десятилетий, накатываясь волнами. Она включила в себя не только две мировые войны, но и множество других несчастий. локальные и гражданские войны, не бывало и по масштабу вспышки голода и эпидемии, государственный терроризм и геноцид, возвращение рабства, коллапс экономики, всеобщее зверение. Были применены технологии массового убийства: сначала газовые атаки, потом тотальные бомбардировки целых городов, ядерное оружие. В самом существенном исчислении человеческих жизнях Эта мега-катастрофа обошлась в сотни миллионов погибших. При этом в списке самых травмированных стран Россия находится хоть и на печальной, но не на худшей позиции. Процент людских потерь Германии или Польши был еще тяжелее, а у китайцев, для которых потрясения начались раньше и закончились позже всех, общее число жертв вообще не поддается сколько-нибудь точному исчислению. От чего же произошёл 1914 год, с которого началась долгая череда бед? У современников было ощущение, что человечество внезапно впало в буйное помешательство или поражено неким таинственным вирусом. В неистовом остервенении, с которым народы самых, казалось бы, развитых стран кинулись истреблять друг друга, действительно было нечто иррациональное, мистическое. Научные открытия и технические триумфы Первые шаги социального прогресса, блестящий расцвет искусства и культуры, мечты о скором земном рае обернулись беспросветным кошмаром. О причинах, вызвавших крах старого мира, написано множество книг и статей. В следующей главе я перечислю все эти предпосылки. Борьба хищных империй, соперничество индустриальных монополий, корыстность военно-промышленного капитала, надежда власть имущих погасить внутренние проблемы за счет национальной мобилизации, амбиции высшего генералитета. Все это было, все это правда, но не объясняет главного. Если бы в начале 1914 года Круппа или Ротшильда или Путилова спросили, готовы ли они ради своих барышей покрыть Европу руинами и завалить трупами, промышленники возмутились бы. Ничего подобного. То же сказали бы и монархи с премьер-министрами. Даже завзятые милитаристы, военные министры, начальники генеральных штабов пришли бы в ужас от подобной перспективы. Каждому из них казалось, что маленькая быстрая война — единственное средство спасти цивилизацию от гигантского самоистребления. Произошло то, чего никто, совсем никто не хотел. Большая европейская политика в канун катастрофы очень похожа на суету в рубке Титаника. Все мечутся, крутят штурвал, но его заклинило и столкновение неотвратимо. Что за айсберг потопил цивилизацию? Думы правы, авторы считающие главной причиной ментальную незрелость человечества. В XIX веке наука и техника развивались много быстрее, чем этика. За нарядным фасадом прекрасной эпохи прятался весьма неприглядный мир, в котором властвовала арифметика. Считалось аксиомой, что чем больше территория государства и чем оно грознее, тем для него лучше. В арсеналах копилось оружие страшной разрушительной силы. И патриоты гордились, какими грозными дредноутами и пушками владеет их страна. Человечество очень напоминало ребёнка, смастерившего бомбу и горделиво в ней копающегося. Во всех национальных культурах существовал культ войны, который был чрезвычайно романтизирован и героизирован. Каждый монарх и каждый принц щеголяли в военном мундире, Среди политиков высшего эшелона почти повсеместно преобладали действующие или отставные генералы. Со времен предыдущей мировой войны, как его и являлись наполеоновские походы, миновало сто лет. Система образования и культура изображали те легендарные времена с ностальгией. Людей учили не бояться войны, а любоваться ею. Не отличались от правителей и революционера, которые мыслили исключительно категориями «мир». классы и массы. Адептом нового мира представлялось несомненным, что миллион человек в миллион раз важнее одного человека. В этом мире больших чисел все, власти придержащие и борцы с властями, считали, что цель оправдывает средства. Лес рубят, щепки летят. Понадобятся две колоссальные встряски и колоссальное кровопускание, чтобы человечество хоть чуточку повзрослело. А теперь после этого умозрительного рассуждения коротко опишу непосредственные, в общем-то, второстепенные причины Первой мировой войны. Второстепенные причины. Всемирный конфликт произошёл, во-первых, из-за того, что политическую историю планеты определяла конкуренция нескольких империй, соперничающих между собой за территории, сферы влияния, стратегические пункты, рынки сбыта и источники сырья. Империи привыкли полагаться прежде всего на жёсткую силу. С её помощью они захватывали колонии и побуждали слабые страны к подчинению. Когда интересы двух игроков сталкивались, возникало напряжение. К началу 20 века возникло несколько серьёзных конфликтов различного масштаба. Самым воспалённым являлась вранская германская вражда, наследие войны 1870 года. Во Франции наиболее влиятельной политической силой была партия реванша, готовившая вернуть Эльзас и Лотарингию с помощью оружия. Новой войне мешало лишь явное индустриальное и военное преимущество быстро развивающейся Германии. Но оно тревожило две другие империи: британскую и российскую. Первую, потому что опоздавшая к колониальному разделу молодая германская империя приглядывалась к британским владениям, вторую, потому что Берлин покровительствовал Австро-Венгрии, а Габсбургская империя соперничала с российской за первенство на Балканах. Новый участник большой имперской игры в Японии, урегулировав противоречия с Россией по дальневосточному вопросу, с беспокойством наблюдала за германской активностью в Китае, где немецкие войска оккупировали важный порт Циндао, и в Океании, где флот Кайзера захватил несколько архипелагов. Другим фактором, работавшим на войну, стало естественное последствие имперского соперничества гонка вооружений. В каждой из стран конкурентов возникли военно-промышленные комплексы, могущественные индустриальные и финансовые группы, благополучие и выживание которых обеспечивалось военными инвестициями. Всякое политическое обострение оборачивалось для военно-промышленного капитала новыми, выгодными заказами. Заинтересованно в развитии вооружённых сил, разумеется, было и военное командование. Высший генералитет и владельцы оружейных концернов соединялись по интересам в могущественные группы влияния. В Германии негласным лидером милитаристского лобби был Густав Крупп, предприятие которого выпускали боевые корабли, пушки, подводные лодки, стрелковое вооружение, одним словом, всё необходимое для войны. В 1910 году Крупп стал инициатором создания Пангерманнской лиги, общественного движения, ратовавшего за увеличение военного бюджета и размера регулярной армии. В Англии ту же роль играли два оружейных гиганта: Armstrong-Whitworth и Vickers. Во Франции три: Schneider-Creuso, Renault и Citroën. Но нас, конечно, больше всего интересует Россия. Здесь тоже сработал общий закон формирования военно-промышленного комплекса, согласно которому Наилучших результатов добиваются монополии. В первом десятилетии 20 века бесспорным вождём всего военного блока индустрии являлся Алексей Путилов. Руководимый им синдикат, производивший артиллерийское орудие, военные корабли, боеприпасы, получал огромные заказы от государства. Новая индустриальная эпоха вывела на первый план нефтяной вопрос. Империя, имевшая ограниченный доступ к основному источнику топливного сырья, Неминуемо проигрывала в геополитической борьбе. Так завязался ещё один узел противоречий и возникло ещё одно могущественное лобби нефтяное, тесно связанное как с правительственными верхами, так и с военно-промышленным комплексом. В случае России это, собственно, была всё та же Путиловская группа, поскольку разносторонний Алексей Иванович распространял свою деятельность и на эту сферу предпринимательства. В 1912 году он основал русскую генеральную нефтяную корпорацию, которая владела контрольным пакетом акций большинства отечественных нефтепромышленных компаний. К этому времени ключом к нефтяному вопросу уже стал Ближний Восток, где начали обнаруживать невиданные запасы ценного сырья. Там российские интересы столкнулись с британскими и германскими. Англо-персидская нефтяная компания, будущий British Petroleum, активно осваивала залежи в Иране и Ираке, но в Персидском заливе стремилась закрепиться и Германия, пользуясь своим политическим влиянием в Османской империи. 1913 год прошёл в трудах и борьбе за нефтяные запасы, вспоминает Черчилль, в то время первый лорд адмиралтейства. Мы полностью уверились в нефти как единственном источнике энергии для большинства кораблей флота. В конце концов в России и Англии Договорились о разделе сфер влияния в Персии и о совместной разработке нефтяных богатств. Но англо-германские переговоры шли туго в обстановке взаимного недоверия. Дело в том, что Deutsche Bank финансировал строительство Багдадской железной дороги. Если этот проект осуществился бы, немцы не только получили бы доступ к нефтяным залежам Месопотамии, но и проложили бы удобный и дешёвый путь в Индийский океан, минуя Суэцкий канал. контролировавшийся британцами и французами. Ещё одной причиной, по которой правительства некоторых стран-участниц конфликта стали склоняться к идее войны, была внутренняя нестабильность. Искушение восстановить гражданский мир затеев войну в значительной степени определило и непримиримость Австро-Венгрии, которой нужно было удерживать единство своей распадающейся лоскутной империи и не уступчивость России, где начались рабочие волнения масштаба сопоставимого с 1905 годом. Вне менее сложной внутриполитической ситуации находилась Британия, от которой в критические июльские дни 1914 года в первой очереди зависело начнётся ли война. Если бы Лондон заявил о нейтралитете, в Париже и Петербурге не решились бы доводить дело до окончательного разрыва с Веной и Берлином. Силы были бы не равны. Однако в Ирландии назревала гражданская война между националистами и лоялистами, сторонниками короны. Обе стороны активно вооружались. Министром пришло в голову, что неплохо бы направить всю эту массу возбуждённых мужчин в ряды королевской армии. Пусть лучше сражаются с немцами. Сложившаяся система военно-политических союзов не оставляла шансов на то, что конфликт будет двухсторонним, как предыдущие европейские войны 70-х годов. между Францией и Германией или между Россией и Турцией. С 1882 года существовал альянс Берлина и Вены. В случае войны центральные державы обязались выступить единым фронтом. В 1893 году сформировалось аналогичное франко-русское единство, к которому позднее присоединилась Британия. При таком разнообразии горючего материала не мог не грянуть колоссальный взрыв. Причин для войны накопилось множество. Не хватало только повода. Повод. Мировая война могла начаться и раньше. За предыдущее десятилетие несколько раз проскакивали искры, и глобального взрыва не происходило только из-за того, что какая-нибудь из конфликтующих сторон считала себя пока не готовой к решительному противостоянию. Эти фальстарты вошли в историю под названием кризисов. В 1905-1906 годах Произошёл Танжерский кризис, в ходе которого Германия помешала Франции установить протекторат над Марокко. Момент был выбран с расчётом на то, что главный союзник французов Россия крепко увязла на Дальнем Востоке и помочь Парижу не сможет. В 1908 году разразился упомянувший ранее Боснийский кризис, где столкнулись интересы Австро-Венгрии и России. Последняя опять-таки не могла позволить себе держаться твёрдой позиции, поскольку ещё не оправилась от последствий проигранной войны и внутренних мятежей. В 1911 году Германия с Францией вернулись к подвешенному марокканскому вопросу, причём на сей раз дошло до военно-морских демонстраций. Вмешательство Англии заставило немцев отступить, но сильно ухудшило отношения между этими двумя державами, что сыграет роль в событиях 1914 года. Вполне мог разрастись во все европейскую войну и большой балканский перераздел территорий 1912-1913 годов, если бы российской дипломатии удалось сохранить балканские союзы и направить его против Австро-Венгрии. Но внутренние противоречия между молодыми странами оказались сильнее балканской солидарности. Тем не менее, Балканы остались самым проблемным регионом Европы. Здесь и случилось происшествие, запустившее цепную реакцию событий, которые быстро стали необратимыми. В маленькой, по тогдашним понятиям, третьей степенной стране Сербии существовала уже поминавшаяся националистическая организация Чёрная рука, мечтавшая о создании единого государства Южных славян. Этот проект оказался под угрозой, когда стало известно, что будущий австрийский наследник Франц Фердинанд, который вот-вот взойдёт на престол, Франц-Йосиф был стар и дряхл, намерен сделать двуединую империю триединой, предоставив новый православянским народам. В ходе подготовки к этому преображению эрцгерцог должен был посетить недавно присоединённую Боснию, что неминуемо вызвало бы там подъём правстрийских настроений. Боснийские боевики, связанные с Чёрной рукой, нанесли упреждающий удар. 28 июня В 1914 года убили Франца Фердинанда в Сараево. Сначала мир отнёсся к этому инциденту без всякой тревоги. С семейством Габсбургов вечно происходили какие-то трагедии, и мало кто представлял себе в точности, где вообще находится Сараево. Больше всего жалели супругу Эрцгерцога, попавшую под одну из пуль террориста. Но австрийское правительство решило, что ужасное злодеяние осуждённое всей Европой. Даёт шанс перекроить сферу влияния на Балканах, оккупировав Сербию. Расследование быстро пришло к заключению, что ниточка тянется в Белград. Предводитель Чёрной руки Дмитриевич, тот самый, что в 1903 году участвовал в убийстве короля Александра, теперь возглавлял сербскую разведку. Прежде всего, Австриция обратилась за поддержкой к Берлину и получила карт-бланш на любые действия. Имея подобную гарантию, они выбрали предельно жёсткую линию давления. Предъявили Сербии ультиматум с заведомо неприемлемыми условиями, спешно стягивая войска к границе. В это время в Петербурге с визитом находился французский президент Понкаре, уроженец аннексированной лотарингии и лидер реваншистского движения. Он призвал царя к твердости. Николай воевать не хотел, но на него давили со всех сторон. Военные убеждали, что при российских расстояниях и слабых коммуникациях нужно на всякий случай провести хотя бы частичную мобилизацию, иначе страна будет не готова к нападению австро-германских войск. Руководители дипломатического ведомства говорили, что бросить Сербию в беде, значит, поставить крест на всей балканской политике. Император колебался. Сербское правительство тоже не хотело войны. Убийцы эрцгерцога действовали без санкции сверху. Белград принял все условия ультиматума, кроме одного, совсем уж нетерпимого, которое попросили обсудить в Гаагском международном суде. Австро-Венгрия, пока единственная страна правительства, которая была настроена милитаристски, придралась к этой проволочке и начала мобилизацию. Всё ещё оставалась надежда, что дело ограничится локальной армейской демонстрацией. Но 28 июля империя объявила Сербии войну. Агрессивность австрийцев побудила Николая всё-таки начать частичную мобилизацию. Царь и кайзер обменялись телеграммами, уверяя друг друга в мирулюбивости, но генералы торопили обоих: терять времени нельзя. В этот момент всё висело на волоске. Париж и Петербург ждали, что решит Лондон. После колебаний Британия заявила, что не допустит немецкого ввода войск в Бельгию. Стало известно, что план германского генштаба предполагает вторжение в эту нейтральную страну. Немецкое командование потребовало от кайзера решительности. Раз уж война неизбежна, нужно быстрее нанести удар, чтобы выиграть кампанию, пока противник не развернул свои силы. 31 июля Берлин ультимативно потребовал от России остановить мобилизацию, что было уже невозможно. На завтра, 1 августа, последовало формальное объявление войны. В течение нескольких дней к ней присоединились Франция, Англия и Австро-Венгрия. В дальнейшем мир поделится на два лагеря. На стороне центральных держав будут сражаться Турция и Болгария. На стороне Антанты Бельгия, Сербия, Черногория, Япония, позднее Италия, Румыния и США. Под дружью встанут 70 млн человек. Кровавая лихорадка унесёт 20 млн жизней, а затем даст осложнения, которые будут ещё тяжелее первоначального заболевания. И растянутся до 1945 года. Первой жертвой всемирной пандемии станет российское государство.